Учитель. Памяти Иннокентия Анинского. А тот, кого учителем считаю, Как тень прошел и тени не оставил, Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, И славы ждал, и славы не дождался, Кто был предвестем, предзнаменованием, Всех пожалел, во всех вдохнул томление. И задохнулся. 1945.